Глава одиннадцатая На другое утро за завтраком Элли заметила на доске новую надпись и спросила, что это. «Это значит, что мы сделаем Черчу маленькую операцию», — сказал Луис. «Может, ему придется на одну ночь отлучиться к ветеринару. А когда он вернется, он будет сидеть во дворе и не захочет куда-то убегать». «И перебегать дорогу?» — спросила Элли. «Ей всего пять», — подумал Луис а соображает неплохо. «Или перебегать дорогу», — согласился он. «Угу», — сказала Элли, и больше они к этой теме не возвращались. Луис, уже готовый к тяжелому спору на повышенных тонах, был ошеломлен легкостью, с которой она согласилась. И тут он понял, насколько она была расстроена. Быть может, Рэчел была права насчет влияния на нее этого кладбища. Сама Рэчел, готовящая завтрак Гэджу, одарила его благодарным взглядом, и Луис почувствовал, что холод проходит. На этот раз мир готов был вернуться, и он надеялся, что навсегда. Позже, когда большой желтый автобус увез Элли, Рэчел пришла к нему, обняла за шею и нежно поцеловала. «Ты молодец, что это сделал», — сказала она. «Прости, что я была такой стервой». Луис ответил на ее поцелуй, чувствуя, тем не менее, некоторую неловкость. Такие заявления от нее он слышал не впервые, и обычно они значили, что она добилась чего хотела. Тем временем Гэтс приковылял к передней двери и стал смотреть через стекло на дорогу. — Бус, — сказал он, — Элли, Бус. — Как он быстро растет, — сказала Рэчел. «Подожди, пока не будет влезать в одежу», — сказал Луис. «Тогда остановится». Она рассмеялась, и все снова было нормально. Она поправила ему галстук и отошла, окинув его заботливым взглядом с ног до головы. «Прошел осмотр, сержант», — осведомился он. «Хорош, хорош. Да, я знаю. Но похож я на специалиста, на человека, получающего двести тысяч в год». — Да нет, все тот же старый лукрит сказала она, хихикнув. — Танцующее животное. Луис взглянул на часы. — Танцующему животному пора напяливать туфли и бежать. — Ты волнуешься? — Да, немного. — Брось, — сказала она. — Шестьдесят семь тысяч в год за перевязку. Рецепты от гриппа, противозачаточные пилюли для девицы. «Не забудь еще успокоительное», — сказал Луис, снова улыбнувшись. Одной из вещей, удививших его во время первого осмотра лазарета, были ненормально большие запасы успокоительного, скорее уместные в лазарете военной базы, чем в университете. Мисс Чарлтон, старшая сестра, цинично усмехнулась тогда. «Наш кампус — довольно нервное место, доктор Крит. Вы еще увидите» сегодня он увидит». «Удачи тебе», — сказала Рэчел, опять целуя его. Но она была серьезна. Помни, что ты администратор, а не санитар на побегушках?» «Хорошо, доктор», — сказал Луис смиренно, и они опять рассмеялись. Какой-то миг ему хотелось спросить, «Что, опять Зельда? Она все еще сидит в тебе?» «Ты так и не можешь забыть Зельду и то, как она умерла?» Но он, конечно, не собирался этого спрашивать. Как врач он знал множество вещей, и главным среди них, быть может, являлся тот факт, что смерть так же естественна, как рождение. Так ничего и не спросив, он только поцеловал ее еще раз и вышел. На улице потеплело, лето все еще не сдавало позиций, Небо было голубым и безоблачным, температура 72 градуса. Луиса удивило отсутствие палой листвы, смотреть на которую он так любил. Но он мог подождать. Он залез в Хонду-Сивик, которую они получили от университета, и выехал на дорогу. Рэтчел должна была позвонить ветеринару, договориться насчет Черча. И все это должно было отогнать прочь все эти страхи смерти и чепуху насчет кладбища домашних животных. Просто удивительно, как это засело в голове. Ни к чему было думать о смерти в такое прекрасное сентябрьское утро. Луис включил радио и крутил, пока не наткнулся на Рамонес, исполняющих роковой бич. Он прибавил звук и запел тоже. Плохо, но с большим удовольствием.